Двунок прямоходящий Выдержка из Большой галактической энциклопедии Сапшим Разумная форма жизни, основанная на боре и гелии. Внешний вид – облако разреженного газа, без цвета, вкуса и запаха, в форме приплюснутого диска диаметром от 480 метров до 710 метров колонии с обитают в открытом космосе вдали от звездных систем существуют впитывая изучение звезд наделены четырьмя чувствами осязанием восприятием масс определением химического состава ощущением потока фотонов Высокоразвитые, очень любопытные и чрезвычайно могущественные, но почти не разбираются в жизни планетарных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 и пронаблюдать за ними углублённо. Отрезок времени 1.0258534470. Условно разделил туземные жизни формы на подвижные и неподвижные. Неподвижные не вызывают большого интереса. Судя по всему, для подвижных жизни форм они являются чем-то вроде питательной субстанции.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 они извлекают из таких же углеводородных жизни форм, что и сами, но для транспорта приспособили совершенно иные жизни формы, в чьем химическом составе преобладают различные металлы. Поскольку без присутствия дунлога в своём чреве металлические жизни формы неизменно неподвижны, можно сделать вывод, что эволюция превратила их